Глава 10 Через два дня после произошедших событий я шел по улице. После посещения мастерской раздачи ценных указаний Крипа и Водору, я еще заглянул в ратушу, прочувствовать отношение секретаря Бромса, еще раз убедиться, что паранойя меня не обманывает, что его отношение ко мне так разительно изменилось после той самой встречи, еще какие-нибудь оттенки его настроения, торжество скорого моего ареста Или все еще непонимание, кто я такой. Но его я не застал и постоял с приятелями-гвардейцами, слушая последние новости, в основном касающиеся поимки Реткина, наложения ареста на имущество купцов, впредь до выяснения их роли в тяжком преступлении. Они уже знают, как и я, о смерти через день самого наемника — которого успели допросить с пристрастием. Но Реткин ничего не сказал ни про заказчиков, ни про то, откуда взялся арбалет рыжих у него, ни про тех, кто ему помогал снять жилье. Купцов он тоже не стал оправдывать, чем смог серьезно им досадить. Теперь судьба всего каравана зависит от решения чиновников, что гарантирует им серьезные проблемы и убытки. Особого протокола допроса с применением пытки к пойманному с поличным убийце применять не стали в связи с его слабостью и торчащим из живота болтом. Наемник помучился вечером, ночью и утром, а днем испустил дух, не переставая проклинать эту девку и весь сраный город Астер. Попрощавшись с приятелями, я быстрым шагом двинулся к дому, свернул за угол от площади, Как вдруг неприметный горожанин, обгоняя меня с правого бока, внятно произнес. «Друзья с севера ждут письма. Очень ждут». Надвинул шляпу на уши и, дойдя до первого переулка, ловко шмыгнул в него. Я, честно говоря, оказался слишком ошеломлен, чтобы как-то отреагировать. Так и прошел мимо этого переулка, не заглядывая в него. Если первые секунды по моему лицу можно было распознать, как я потрясен, то вскоре я оставил на нем только внимательное разглядывание витрины лавки с восточными товарами. И даже зашел в нее. Долго торгуясь и разглядывая пустынную улицу, я купил для Клои немного перца для мяса и ванили для выпечки. Расплатился и с видом довольного жизни человека вошел в наш двор. Отдал хозяйке покупки, прошел в комнату и уселся на кровать. Привет-напоминание от магов меня не на шутку взволновало. Только от магов ли? Я сразу заподозрил в такой попытке провокацию местных силовиков. Побежал бы я следом за мужичком или остался стоять посреди улицы с раскрытым ртом, я хоть и косвенно, но признал бы, что понял, о чем речь в послании ведется. А так я среагировал нейтрально, сделав вид, что не понял слов прохожего. Да ну, просто не расслышал. Поэтому я обернулся, желая понять, кому он это говорит. «Никого сзади нет. Похоже, что больной городской сумасшедший разговаривает сам с собой. Если это провокация, значит шансов скрыться у меня больше почти нет. Точно следят уже за мной, хотя я ничего и не чувствую. Пора вызывать свою группу поддержки. Пусть последят за мной издалека. Нет ли хвоста? Если это реальное послание от друзей с севера, то время еще есть». Так сразу во мне они не разочаруются. Месяца два-три у меня остается, чтобы во мне совсем перестали видеть своего и попробовали наказать или предупредить еще раз. Мои друзья с севера. премьер учитель. Те маги, с кем я разговаривал. Только у меня и так плохие предчувствия из-за поведения чиновника Бромса. Ведь знает он что-то про меня. Знает, но не скажет. Нечего и надеяться на это. Что ж такое это может быть? В чем загвоздка? Хотя чего голову ломать? И так понятно, что такого пробивного секретаря гильдии, так хорошо и просто мгновенно считающего в уме, удачливого производителя, наладившего выпуск стратегической продукции за хорошие деньги для города, непобедимого бойца непонятного стиля разговаривающую, пусть с уже малозаметным, но все-таки акцентом, рано или поздно захотят проверить по-настоящему. «Откуда ты такой красивый, живущий с красоткой певицей, взялся? Такой приближенный к секретам ратуши, лично знакомый с капитаном Кронсом и мытарем Шидером, снабжающий серьезное силовое подразделение так хорошо, как никто во всем городе не способен. Очень это подозрительно и загадочно» лично причастный к обнаружению грозы драгоценных камней и, возможно, причастный также к исчезновению ключей из пояса старшего рыжих, и подозрительно часто бывавший на месте обыска в усадьбе, где обнаружены два вскрытых тайника. То есть они оказались закрыты, но в них ничего нет. Про второе я, правда, точно не знаю, нашли его или нет еще и получивший гигантскую сумму в свое распоряжение с возможностью скупить половину мастерских Астера. Сумму эту неплохо бы конфисковать обратно в пользу города. Кстати, а тут такой запрос пришел, чтобы проверить досконально, не пригрела ли ратуша шпиона на своей груди. Пора навестить моего друга Шидра, пригласить в выходной снова посидеть в трактире». По его реакции можно много чего понять. Он ведь не в курсе, что я могу читать эмоции. Он и сам может меня подозревать, даже если к нему еще не приходили работники невидимого фронта. Да, это придется сделать обязательно уже завтра. Кем я могу оказаться, по мнению городских властей? Да просто шпионом, втершимся в доверие к руководству гильдии, засланцем с темной историей появления на стоянке. И эту историю хорошо бы прояснить с помощью пытки. И с ли я, или из Астрии, может, из севера. Все это можно узнать и в подвале под ратушей, где, как я недавно узнал от своих приятелей-гвардейцев, и находится подземная тюрьма для особо важных и опасных преступников. Если попадешь в нее, то что бы ты ни рассказал, назад уже своими ногами не выйдешь». Отвезут в мешке на подводе к краю обрыва над морем и полетишь рыб кормить. Такая смерть здесь считается особенно нехорошей и неприличной без своей могилки в хорошей черноземельской почве. Ладно, стратегически все понятно. Пора сделать пару реверансов на север, пока есть время и возможность. Например, в следующую поездку в сторожку навестить агента магов на хуторе и передать ему шифровку. Дальше посмотреть, как складывается обстановка, как тучи сгущаются над моей головой, и тогда решать окончательно с побегом. Ведь и новости из талака, когда они обязательно придут, что я странно слишком жив и здоров для покойника, сразу обрушат всю мощь местной власти на меня, больше точно ждать никто не будет. И что именно я устроил засаду на Редкина, наемника рыжих, в этом случае еще подстегнет новости». Готов ли я прийти с повинной сдаться? Это неплохой вариант, хоть и без гарантий. Но ведь я снова не смогу объяснить недоверчивым следователям дознатчикам да откуда я такой красивый взялся. Замкнутый круг получается. Про магические способности придется молчать до конца. Придется все же мне менять место жительства, бросать все, чего смог добиться за полгода, и впредь серьезнее думать над своим поведением, И демонстрации незаурядных способностей среди очень простых средневековых жителей. Зря я полез в ратушу, мог тогда отказаться, но результат остался бы таким же. Убедившись в моей бесполезности, тот же Альс сдал бы меня властям, на всякий случай, сам оказался бы ни при чем. С другой стороны, я ведь мог не рвать так заднюю точку за полноценное снабжение гильдии, брал бы то, что Бромс одобрит. Не уносил бы все хитрости и тайны чиновного сословия на суд к своим старшим, не добивался бы им высоких званий, о чем они и не подозревали, с великим опломбом не отстаивал бы свое звание, не бесил бы своим поведением чиновное болото. Они здесь настоящие хозяева города, а не как незалетный умник с мутным прошлым. В общем, мог бы стать удобным именно Бромсу, а гильдии, так и не возникло бы у всемогущего секретаря ко мне вопросов. Наверное. Тем более, что старшие оказались все равно постоянно недовольны моей работой, лезут с глупыми претензиями, желая казаться поумнее. Просто привыкли всех подчиненных гнобить, а со мной не получается, от чего добрее ко мне они и становятся. Не обратил бы внимания на издевки рыжих, не стал бы их врагом смертельным, что уже потом привело к разгрому гнезда в Астере, Моей гигантской премии, которую мне за всю жизнь не потратить, а еще к неотвратимой мести со стороны всего клана клана блядских разноцветных камней. Не поднял бы с дна морского тела старшего, не срезал связку ключей и не ограбил бы дом, забрав золото и камни, то и не вызвал бы подозрения у своего бывшего друга Шидора. Просто работал бы в мастерской и немного при ратуше, не переходя дорогу ни рыжим, ни Бромсу, ни Шидору, не рассыпая бисер перед своими, как оказалось, не умеющими быть благодарными старшими. Не жил бы с красивой певицей, не бил бы местных удальцов в круге, не был бы крутым парнем в собственных глазах, не вызывал бы зависть у многих. «Да, много чего можно было в итоге не делать, зная тот финал, который получаю я сейчас». Другом враги. Хорошо, что ратуши не знает про мои натянутые отношения с моим непосредственным начальством. Не хочет ссориться и поднимать шум, побаиваясь, что старшие за меня костьми лягут. А ведь они не лягут, когда их серьезно спросят про мое внезапное появление в гильдии. Придется собрать все наличное золото здесь и перепрятать с тем, что лежит в тайнике перед сторожкой, как можно подальше от нее хотя бы в тайник под сосной на половине тропы к стоянке. Кажется, что наиболее безопасный маршрут бегства для меня лежит через храм, где я могу отсидеться сколько угодно времени, если заранее озабочусь питанием, тем же сушеным мясом или крупой из погреба на стоянке. Дровишек можно набрать на последней рощице перед храмом, да еще два тайника окажутся по дороге с нужными вещами. Много придется вверх тащить, карабкаясь к храму. Так я не один раз смогу подняться, запасусь дровами на долгий срок. А что потом? Куда идти? По верховьям предгория Сиреневых гор на север? Не знаю. Если исчезнуть тихой погони не будет, то можно и пойти. 12-13 дней пешего пути, и я дойду до Скалистого Нагорья. Лошадку придется оставить на стоянке, дальше осыпи начинаются... «Опасно это. Некуда будет деться, если меня обнаружат или в засаду попаду. После исчезновения такого крутого засланца разошлют на пару недель всех, кого можно, чтобы перекрыть вероятные пути бегства. Или на месяц. Обоснует поиском банд тех же крыс со скошами. Буду ли я больше месяца прятаться в храме и потом трястись от страха еще пару недель пути? Нет, не хочу». «Лучше перейти хребты Сиреневых гор. Гинс рассказывает, что это не так сложно, как выжить в Сатуме при наличии вины перед хозяевами города. Да, на той стороне Сиреневых гор у всего есть свой хозяин. Так там устроено. Сейчас конец лета, скоро начало осени, ничем особо не отличающийся от того же лета. Самое время идти в новую страну, где меня никто не знает». Деньги там, конечно, другие, но золото, оно везде золото, и камни тоже. Язык тоже другой, но я надеюсь, что с новыми способностями выучу его гораздо быстрее, чем учил в Черноземье местный. Теперь я еще и маг. Мне положено пробираться на север, чего не очень-то и хочется, зная уровень тамошней жизни и представляя, каково это любоваться на злобно дикие рожи крыс не один месяц и год, пока я учусь постигать... Магическое умение и знание. Это знание необходимо, чтобы получить возможность вернуться обратно в свой мир, однако пока сердце не лежит тащиться на север с большим риском для жизни. Гинса я, конечно, не спрашиваю, можно ли пройти на наш север с территории Сатума, но он рассказывает, что с той стороны люди живут везде и на севере тоже. Нужно таблички с его рассказом тоже увести в тайник. Там есть бесценные для меня данные, если судьба занесет меня в сатум. Пароли, явки, и еще много всего. Так что ничего не поделаешь уже, с задним умом все крепкие. Пришло время готовиться тихонько исчезнуть, чтобы не знакомиться с подвалом под ратушей. Дела переделать. А что мне осталось завершить? Караван еще один в сторожку собрать. Прокатиться к агенту на хутор, написать шифровку. «Да, даже в городе до меня добрались люди магов. Ну как добрались? Бросили фразу на ходу и ходу». Интересная фраза получилась. «Лучше всего, конечно, добираться до севера на корабле, но с этим есть проблемы. Желающие уплыть должны записаться в не заранее, хотя за один день. Что-то я побаиваюсь вызвать преждевременное задержание, когда список с туристами попадет на утверждение к уже первому секретарю Шидеру». Даже если получится уплыть в гардию, необходимо время там, чтобы освоиться, понять, где проходить незримую границу. А то болт можно получить и в спину, и по голове дубины спереди огрести, пока покажешь знак подчинения крысам, пока не разберутся, что ты свой такой же повелитель. Задерживаться нельзя. Наверняка сразу же корабль с группой задержания отправят за мной. Прямо на следующий же день. И плыть он будет, не жалея парусов так что временная фора всего в полдня окажется у меня что еще мне стоит сделать арбалет забрать из мастерской который для образца принесен кольчугу одно тоже вывести и спрятать копье в кустах найти и тоже к тайнику отвести. со вторым копьем и арбалетом выезжать в последний раз все здесь знают и страшно на речных воротах про нападение когда я безоружно оказался Так что с арбалетом и в кольчуге нормально буду смотреться. Да и мало ли, прорываться придется. А что с огромной суммой, выделенной на развитие Астера, делать? Вот это вопрос.